Глава 10. Плохое впечатление. Опираться на предложенный локоть Леонарда казалось пижме унизительным лишь до того момента, пока она не переступила порог имения. Нет. О роскошно украшенных залах и картинах, столь же дорогих, сколь и безвкусных, она помнила. В одном из этих помещений ее пытались нанять, во втором – судить, в третьем, куда менее пафосном, зато более колоритном – запытать до смерти. Теперь же, помимо драгоценных камней и начищенных до блеска завитков драгоценных металлов, кои в изобилии украшали стены, перила, дверные ручки, потолок и, кажется, даже крылья в ужасе, мечущиеся под ним мухи, комнаты сияли белозубыми оскалами слуг и чуть более убедительными, но не более искренними улыбками гостей. Пижма ухватила друга за руку. «Лучше молчи», – заранее предупредила она любой комментарий Леонардо. Дракон положил свою ладонь поверх руки невесты, лучезарно улыбаясь рассматривающему их из-за колонны Лоренцо. «Хочешь вести с ними беседы сама?» «Боже упаси!» «Тогда не обессудь!» «Господин председатель!» Лео поздоровался столь радушно, словно и не он совсем недавно устраивал словесную дуэль с ювеналием и завуалированно угрожал лишить его места. «Господин Ангусон, едва угадываемо дернул подбородком старик, госпожа Пижма, безмерно рад, что вы нашли время посетить нашу скромную обитель». Девушка скептически оценила немногочисленных участников приема, разряженных в пух и прах, только павлин хвоста не хватает. «Скривилась, пытаясь мысленно оценить стоимость тяжелых гардин на окнах от пола до потолка и перехватывающих их кистей, скрепленных огромным изумрудом каждое и не выдержала. Цапнула с под носа пробегающего лакея бокал тончайшего стекла». если это все-таки стекло, с витиеватой ножкой в форме вороньей лапы, опрокинула в себя его содержимое, занюхала рукавом шелкового платья и смачно рыгнула в лицо ювеналию. Что-то ты, папаша, и правда поскромничал. Гляди, как бы гости не сочли, что ты недостаточно расстарался и не все драгоценности по стенам развесил. Председатель поджал тонкие губы и, игнорируя пижму, обратился к ее жениху. «Господин Ангуссон, я понимаю, что ваша невеста-дикарка и явилась из недоразвитого мира, но не помешала подержать ее в узде, раз уж ваши вкусы настолько специфичны». Леонард вместо ответа приосанился, ловким движением заставил девушку отклониться, как в танце, и страстно задышал ей в шею. «О, милая, как же ты прекрасна и неотразима в своей непосредственности». Позволь же прильнуть к твоим устам, моя необузданная дикарка. Убеждая себя, что именно подыгрывает, а не чуточки не ведется, пижма ответно оплела его шею. О, любовь всей моей жизни! Я изнываю без твоих прикосновений. Возьми же меня прямо тут! Как можно держать себя в руках рядом с такой женщиной? А ты себя не держи, ты меня держи. «Довольно!» Не выдержал Ювеналий. «Вы в приличном обществе! Немедленно прекратите этот спектакль!» «Тогда вы прекратите этот фарс!» В тон ему ответил Лео, возвращая пижму в вертикальное положение и поправляя ее платье. «Мы все понимаем, зачем здесь собрались. Так зачем делать вид, что безмерно рады друг друга видеть?» «Ах, какая похвальная искренность!» приблизившаяся высокая и безмерно почти болезненно худая женщина, казавшаяся мумией, обернутой огромным меховым, несмотря на жару Боа, изящно похлопала в ладоши и куда более тепло, чем все остальные гости, поприветствовала Леонардо. «Я тоже очень рад вас видеть, госпожа Зенерва». Лео склонился к костлявым коричневатым пальцам для поцелуя. Женщина кокетливо приподняла плечико, напомнившее пижме выглядывающей над водой акулий плавник. «Не растерял обаяние, да? Ой, чувствую, Невлену растет достойная замена. В который раз убеждаюсь, что моя дочь прогадала». Если бы Леонард не был бледен всегда, он бы побледнел еще сильнее, но больше ничем не выдал чувств. Он лишь вежливо поклонился еще раз и мстительно поинтересовался. «Как ваше здоровье, госпожа?» Зенерва игриво взмахнула краем боа, не дотянувшимся до кончика носа дракона на какой-то сантиметр. «Что за глупые вопросы, милый? Мое здоровье так же отвратительно, как и всегда, но я все равно». «Переживу каждого из вас, а потом каждого из следующего поколения Совета магов, точно так же, как пережила предыдущая». «А теперь скажи, почему я не вижу твою мать? Где эта несносная девчонка? Единственная во всем мире, с кем можно поговорить откровенно?» «Госпожа Ангусон прибудет совсем скоро. Они с отцом отправились вслед за нами. Позвольте пока представить вам мою дорогую невесту». Женщина необычайно шустро ухватила пижму за рукав. Той даже послышался скрип костей при движении. Но на цепкости захвата это ничуть не сказалось. «О, так это и есть наша маленькая проблема!» «Могу вас поздравить, юная леди!» «По вашей милости собрались в конец обленившиеся члены совета!» Пижма осторожна, но непреклонно разомкнула смуглые пальцы старухи, всерьез опасаясь, что сейчас сломает один из них и отправится в тюрьму уже за это. Но спустить подобного к себе отношения не смогла. Старикам, говорят, полезен свежий воздух. Старикам? Ой, юная леди, вы мне льстите. Зенерва принялась обмахиваться мехом безвременно почившего животного, предположительно скрывая смущенный румянец. «Меня обыкновенно называют старой тварью или проклятой мертвячкой. Приятно осознавать, что среди молодежи еще встречаются вежливые люди». «Ювеналий!» — обвиняюще обратилась она к председателю. «Разве вы не говорили, что наша гостья настоящая дикарка? Вы определенно преувеличили». «О нет, бабуль, он еще преуменьшил». Ехидно заглядывая в прикрытые седыми бровями темные глаза председателя, приосанилась девушка. «Уверена, я вас не разочарую. Такс. Ну и где тут бухлишко подают? Мне же полагается накидаться перед казнью». О -о -о! «Она восхитительно Рассмеялась старуха. ага вот и моя верная подруга! Ленора, почему же вы так задержались?» Зенерва, широко раскрыв объятья, как заправская танцовщица Кабаре направилась к чете Ангусон. Пижма же поспешила воплотить задумку в жизнь и спрятаться за небольшим, но плотно заставленным закусками столом, пока Ленора не увидела, что с таким трудом затянутый корсет, так и остался в карете, а невестка расхаживает вставшим свободным и до неприличия откровенным платье. Леонард, не глядя по сторонам, присоединился и нырнул в блюдо с какими-то морскими гадами, стремясь в кратчайшие сроки, по крайней мере, вдвое уменьшить их количество. Ювенолий просчитался, пригласив Зенерву. Сощурился он на женщину, эмоционально беседующую с его матерью. Она, конечно, та еще старая тварь, но чихать хотела на его интриги, как и на самого председателя. «Леноре она, кажется, нравится?» пижма ткнула длинной острой спицей, предложенной в качестве прибора, в одного из моллюсков. Тот вяло зашевелился, в разы уменьшив аппетит. Агент задумчиво потыкал острием в белоснежную скатерть с вензелями, убеждаясь, насколько качественно то заточено. На идеальной поверхности осталось несколько мелких дырочек. «Это ей нравится Ленора», Поправил дракон, не отводя взгляда от женщин и прямо рукой закидывая в рот очередную порцию закусок. В Зинерве уже несколько столетий. Раньше ходили слухи, что она изобрела эликсир молодости. Собственно, именно благодаря этому она и утвердилась в Совете. Но время шло, а рецептом ведьма делиться не спешила. Впрочем, стареть и болеть она тоже не перестала, так что слухи вскоре трансформировались в историю об эликсире жизни без дополнительных свойств. А еще через полвека все сошлись во мнении, что Зеннерва просто очень живучая старуха. «Тогда моя бабуля тоже вполне заслужила местечко в вашем совете. Она без всяких эликсиров прожила 98 лет, причем 85 из них не гнушалась ни одной из так называемых вредных привычек. А на старости, то есть когда ей пошел юбилейный десяток, еще и принялась гнать самогон, успешно продавая его не хуже зелья от всех болезней». «И помогала?» серьёзно поинтересовался Леонард. Пижма пожала плечами. Ну, по крайней мере, по одному разу к ней не приходил никто. Все покупатели возвращались, причём, будучи весьма довольными, и друзей приводили. Тогда да, в Совете магов такие люди нужны. А то очень уж они от простого народа оторвались. Селянам могут только приказывать, а по-человечески разговаривать и вовсе разучились». Пижма переступила с ноги на ногу, чтобы ненароком стать поближе к дракону. Нет, она вовсе не чувствовала себя с ним спокойнее, просто вдруг вспомнила, что с должности телохранителя, несмотря на все проступки Лео, ее до сих пор не снял. А поскольку она все еще живет в его доме, то и обязанности выполнять должна. Она засмотрелась на заблудившиеся в вышивке его туники отблеск свечей огромного на пол зала канделябра. Пятнышко света нырнуло в переплетение нитей, отразилось от одного камня, шарахнулось к другому. Ему бы испугаться, заметаться, рвануться подальше от чудесной ловушки, но почему-то огонек замер и уютно устроился, как на лежаке в серебристой завитушке. Завороженная, она почти протянула руку, чтобы коснуться пятнышка света, похожего на крохотную чешуйку на плече дракона, Но Лео, почувствовав пристальный взгляд, обернулся и удивленно опустил голову. «Что там?» Пижма торопливо отвернулась. «Следить нужно за гостями, а не за подопечным. Вот где настоящая опасность». «Муха!» – кратко бросила она. «Кстати, насчет мух». Леонард демонстративно повернулся спиной к окну, приобнимая девушку за плечи и указал на отражение суетливой пары в графине. «Не смотри на них прямо!» «Супруги Воланд, редкостные скандалисты, посещают все возможные светские мероприятия лишь для того, чтобы сунуть нос в чужое дело, и ищут любой повод разыграть ссору на людях и стабильно его находят». «Что это?» Пижма чуть повернула сосуд, чтобы лучше разглядеть отражение. «Неужели я слышу в твоем голосе осуждение? Неужели главный человеколюбец способен говорить про кого-то гадости за глаза?» отражение расплылось. Похожие друг на друга, как две капли воды, приземистые, не способные устоять без движения ни секунды супруги, метнулись к лакею за крошечными корзиночками с кремом сразу с двух сторон, сбив беднягу с ног и осыпав градом тарталеток. «Невежда!» заверещала женщина, тут же с готовностью плюхаясь на пол сама. «Смотри, куда прешь, олух!» «Немедленно выпороть!» Согласно взревел муж, неловко пытаясь поднять жену, тоже падая и подминая под себя бедного напуганного официанта. «Казнить! Четвертовать! Как тебя наняли в столь знатный дом! Как ты смеешь брыкаться, когда благородные господа ведут с тобой беседу!» Чередовали они вопли. Пока благородные господа на все лады поливали лакеев, забывших о приличиях и неизвестно куда катящийся мир, а слуги торопливо пытались поднять хотя бы одного из ползающих по полу гостей, остальные присутствующие тактично отворачивались, дескоти не заметили конфуза, на самом деле опасаясь быть втянутыми в сцену. Бедняга Лакей, потерявший всякую надежду выползти из-под кучи малы, лишь страдальчески протягивал дрожащую руку то из-под живота, то из-под мышки одного из волонтов. Леонард молча дернул подбородком в их сторону. — Убедил, — констатировала пижма. — Но как такое быдло оказалось в совете? Лео надулся, сменил цвет лица на обозленно-зеленоватый и пнул ножку стола. К сожалению, колдовской дар не выбирает пристанище, исходя из моральных качеств мага. Эти двое невероятно талантливы и могут управлять стихиями, как шиговской сворой. К тому же он довольно хмыкнул, пряча улыбку в бокале. Представь, какой бы был скандал, если бы им отказали вместе. Ну, хоть есть кому потрепать ювеналию нервы. Неплохой расклад. Ладно, кто еще тут опасен? Дракон в упор посмотрел на старичка, укрывшегося за выступающей аркой от расшаркивающихся друг с другом магов. Тот вежливо, спокойно кивнул в ответ и снова углубился в чтение предусмотрительно захваченной с собой книги. Господин Эмрис. Чуть подождав и убедившись, что уточнений не последует, пижма поинтересовалась сама. Просто Эмрис и все? Чем знаменит кого подсиживают, какие слабые места. Старик чуть заметно дрогнул длинный, теряющийся в складках балахона где-то в районе пояса бородой, словно мог все слышать и забавлялся происходящим. «Просто Эмрис», — подтвердил Лео, неотрывно глядя на него. «Ему нет смысла лгать. Глупо пытаться задобрить, не стоит шутить». «Никто и никогда не знает, что взбредет ему в голову, но он прекрасно знает все, что задумал каждый из находящихся в зале». «Читает мысли?» «Возможно. Никто не сумел втереться к нему в доверие достаточно для того, чтобы узнать это. Эмрис один из немногих здесь, кто заслуживает уважения». «Тогда он может нам... мне помочь?» «Пижма с готовностью обогнула стол». он не станет. Лео наконец поймал долгожданный взгляд Эмриса и, удостоенный приглашающего жеста, направился к нему. Он не станет, но я все равно хочу поговорить с ним. По крайней мере, Ювеналий точно не сможет заставить его сделать выбор против тебя. Прости, я отойду ненадолго. Не натворишь ничего? Я похожа на сумасшедшую. «М -м, тебе ответить честно? уточнил Лео. Лучше соври. Безнадежно вздохнула Пижма. «Эти четверо и председатель — единственные, о ком тебе следует беспокоиться. Все остальные собрались для красоты, чтобы добавить официальности неофициальному мероприятию. Для членов Совета, за исключением Эмриса, ты по уши влюбленная в меня дурочка. Ясно?» «Просто по уши влюбленная», — дотошно поправила Пижма. «В меру возможностей», — согласился Лео и, успокаивающе коснувшись губами ее виска, нырнул в толпу неважных гостей. Агент сощурилась ему вслед и зло растоптала каблуком упавшего на пол осьминожку. «Не раскусит меня твой Эмрис, не бойся, по уши влюбленная дурочка!» — добавила она мысленно. «Очень похоже на правду». «Удивительно бесполезное мероприятие, верно?» Подошедшая к столу девушка идентифицировалась как неважный гость, а значит, угрозы не несла. Тем более пижма, в одиночку оккупировавшая стол с закусками, догадывалась, что рано или поздно проголодается еще кто-то. М -м, -м, м м Неопределенно промычала она, активнее набивая рот и показывая, что к беседе не расположена «Что?» Девушка небрежно растрепала золотистые пряди, как бы случайно выбившиеся из высокой вычурной прически. «Тебе тоже не велели вести беседы, чтобы не ляпнуть какую-нибудь глупость?» Пижма ухмыльнулась. «Ее попробуй заткни, если захочешь что-то сказать». «Вот и я думаю, что они слишком много на себя берут». Повела хрупким плечиком девушка и вдруг с неожиданной здесь доброжелательностью протянула агенту руку. «Джин!» «Я предпочитаю виски», – помедлила агент, но все-таки ответила на рукопожатие, опасаясь слишком сильно сдавить настолько изящную ладонь, что она казалась прозрачной. «Пижма». «Какое чудесное имя!» Дежин легкомысленно подхватила юбки, обнажая стройные ноги почти до колен, и ухватила новую подругу за талию. «Я не очень разбираюсь, но это ведь что-то из вашего мира, да? Кажется, какое-то растение». «Весьма специфическая подтвердила агент, не трогаясь с места. Новая знакомая при всем желании не смогла бы заставить сдвинуться на тренированного бойца ее уровня, отчего попытки выглядели еще комичнее. Словно мелкая крысоподобная овчарка, вцепившаяся в густую шерсть матерой овчарки. Наступи лапой, останется мокрое пятно. Или словно невесомая фея, снизошедшая до дружбы с очерствевшей душой женщиной. «Назваться в честь цветка невероятно романтично. Это как роза. У вас есть имя Роза? А цветы? Я так их люблю. А что еще у вас растет? Природа очень отличается от нашей. Мне всегда так интересно было, но мама говорила, что изучать другие миры – ненужная глупость. Правда, я никак не могу держать себя в руках. Что-то так и рвется наружу, так и просится». Словно не замечая, что агент стоит столбом, велась вокруг нее девушка». Держать в себе вредно. Просится отпусти. Намеренно грубо посоветовала пижма. Вот и я так считаю. Зачем сдерживаться? Делать надо только то, что хочется, верно? Неужели мы должны нести бремя вины за собственные чувства? Эмоджин, брось отсюда. Спокойно велел торопливо возвращающийся Леонард. Леонард, как я рада тебя видеть! Джин переместилась к дракону, повисая у него на шее и радостно легко целуя поочередно в обе щеки. Лео придержал ее на вытянутых руках, но фея еще несколько раз чмокнула воздух, словно не замечая кислой физиономии. «Но ну что ты такой хмурый? У тебя прекрасная невеста. Мы с Пижмой теперь лучшие подруги. Тебе радоваться надо!» «Имоджен!» Леонард скорчил гримасу, способную, по его мнению, напугать девицу. Правда, получилось только умиляющее. «Не мельтеши! И не набивайся в друзья, мы уже это обсуждали!» «Тебя мать ищет!» Фея откинулась, безвольно повисая на руках мужчины, словно и мысли не допускала, что он от неожиданности разожмет пальцы или попросту ее не удержит. «Она убивает меня!» Картинного запила она, прикладывая руку к колбу. «Леонард, твой брат должен был спасти меня из тюрьмы этой гарпии! Так почему же ты отказываешься закончить начатое?» «Потому что Зенерва все равно нас всех переживет. Смирись!» «О, горе мне, горе! Пижма, милая, может, ты станешь моим рыцарем? Я готова пойти к тебе в служанке, только забери меня из дома этой ведьмы!» Пижма прокашлялась и ревниво-непреклонно оттеснила джин от Леонардо. «Сомнительная авантюра!» Она бережно поправила две якобы случайно расстегнувшиеся пуговички в декольтефее. «Но я, конечно, подумаю. Я, знаешь ли, совершенно не умею начищать обувь. И Моджин тонко, весело рассмеялась, обнимая и целуя объявленную подругу в скулу на прощание. «О, Леонард, да у тебя невеста с шипами! Может и уколоть!» «Может», — согласился дракон. Пижма сложила руки на груди, молча подтверждая. «Она имеет на тебя какие-то виды?» Глядя в спину, порхающий по залу девица уточнила агент. «Ты ревнуешь?» «Я собираю досье». «Да». «Да, значит, имеет?» Она бывшая невеста Невлина. Бедняжка слегка сошла с ума после его смерти, но она точно не пыталась тебя разозлить. Просто Зинерва не самый простой человек. Вот и Моджена пытается вырваться из-под ее опеки всеми возможными способами. «Джин, ее дочь?» Девушка нашла взглядом старуху и куда более пристально и уважительно изучила ее мелькающие под меховым буа угловатые формы. «А старуха куда крепче, чем кажется?» «Да жену не больше двадцати лет!» «Так, не заговаривай мне зубы!» спохватилась пижма. «Да, значит, что девчонка подбивает к тебе клинья!» Леонард обнял ее сзади, опустил голову и прижался подбородком к плечу девушки. «Да, значит, что ты все-таки ревнуешь!»